Я поставил переднюю передачу и взял руки оба рычага подачи газа. Катя стоял носом к заливу, так что мне оставалось только добавить газу и уйти в шторм. Только собрался это сделать, как услышал сзади какой-то шум и оглянулся через плечо. Это была Бет, которая произносила мое имя, стараясь перекричать рев ветра, воды и моторов. «Джон, подожди!» «Я с тобой! Тогда давай, прыгай!» Я включил заднюю скорость и, действуя штурвалом, сумел подвести катер поближе к причалу. Она прыгнула на раскачивающуюся палубу сзади меня и не удержалась на ногах. «Ты в порядке?» — выкрикнул я. Она встала на ноги, затем волна бросила катер, и она... Вновь рухнула на палубу, снова поднялась и достигла левого кресла. Все в порядке, трогаемся. Ты уверена? Поехали. Я передвинул рычаги вперед, и мы покинули ангар, войдя в проливной дождь. Секунды позже увидел огромную волну справа, которая должна была обрушиться в борт. Резко повернул руль вправо, подставив волне нос судна. Катер взмыл вверх, буквально завис в воздухе. Волна подбросила корму, снова подняв нас высоко над водой. Затем катер опустился носом вперед в бушующее море. В следующее мгновение нос задрался, корма шлепнулась в воду. Винты заработали в воде, мы двинулись, но не в нужном нам направлении. В промежутке между ударами волн удалось развернуть судно на сто градусов, и мы двинулись на восток. Минуя лодочный ангар, я услышал громкий треск и увидел, как сооружение накренилось вправо, затем рухнуло в кипящее море. О, Боже! «А ты знаешь, как управлять?» спросила Бет сквозь грохот шторма. «Конечно! Когда-то я изучал инструкцию». По управлению судами? Думаю, что судами. Насколько я понимал, в шторм формулу следовало вести на средней скорости, что я и делал. На такой скорости половину времени мы держались над волнами, потом пролетали над провалами, затем врезались в налегавшие валы, и винты начинали реветь. Мы то погружались в пучину, то нас выстреливала вверх, как доску для серфинга. Единственное, что я знал точно, это то, что нос должен был против волн, не давать им ударить нас в борт. Катер, может быть, и не затонул бы от удара в борт, но мог перевернуться килем вверх. Я видел такие случаи в заливе даже при меньших штормах. Морские прогулки никогда... Не были моим хобби номер один, но мне приходилось плавать в море пассажиром множество раз, так что об искусстве управления судами узнал с малых лет. А в июне, июле и августе я с дюжину раз выходил в море с гордонами. Тон неутомимый рассказчик очень любил поделиться со мной своими знаниями в навигации, так что, думаю, мои познания морехода э, были довольно солидные, надеюсь». Мы уже довольно далеко углубились в залив Пеконик, катер тяжело ударялся о волны. Было такое впечатление, что едешь на автомобиле по железнодорожным шпалам. Через лобовое стекло не видно низги. Поэтому я приподнялся, уперся задом в спинку кресла и глядел поверх стекла. Правая рука была на руле, левой я держался за поручень на приборной доске, Нахлебался немало воды, и соль стала есть глаза. Взглянул на Бет, она также терла веки. Справа я заметил большой парусник, лежащий на борту, едва различал киль. Мачты паруса притоплены, о господи! — Они нуждаются в помощи? — спросила Бет, — но я никого не вижу. Я подошел ближе к паруснику, но людей видно не было. Нажал кнопку сирены на пульте управления, просигналил несколько раз. Снова никаких признаков жизни на паруснике. «Они могли уйти к берегу на спасательном плотике», — сказал я Бет. Она промолчала. «Мы продолжали двигаться дальше. И мне не нравилась даже небольшая качка на паромах, а тут приходится на тридцатифутовом катере пробиваться почти через ураган. Я почувствовал толчки в ноги, будто кто-то лупил меня палкой по ступням, удары отдавались в коленях и бедрах, вызывая тупую боль. Меня стало мутить от соли, качки, постоянных ударов волн и от невозможности отделять горизонт от воды. Добавьте ко всему мое болезненное состояние после ранений, Вспомнил, как Макс уверял меня в том, что дело не принесет немного хлопот. Будь он со мной сейчас, привязал бы его к носу катера. Вглядываясь в дождь, в двух сотнях ярдов слева я рассмотрел береговую линию, а справа еле виднелись очертания острова Шелтер. Я понимал, что будет безопаснее войти в воды на подветренной стороне острова. — Могу высадить тебя на острове Шелтер, — сказал я Бет. — Рули эту чертову лодку и не беспокойся о хрупкой маленькой Бет. — Есть, мадам? — Я попадала в шторм, Джон, и знаю, когда действительно надо паниковать, — произнесла она уже более мягким тоном. — И когда же? — Скоро. — А пока я спущусь вниз поискать... Спасательное жилет какую-нибудь более пригодную одежду. Хорошая идея. И еще промой глаза от соли и поищи карту. Она спустилась по трапу, расположенному между нашими креслами. Формула 303, имела довольно вместительную каюту и кубрик. В общем, это было комфортабельное судно, пригодное для дальних морских путешествий. Я всегда чувствовал себя на таком судне в безопасности, когда им управляли Том и Джуди. Правда, Том и Джуди, как и Джон Кори, не любили плохой погоды и возвращались на берег, привидя первых барашков. И вот теперь мне приходится бороться с одной из главных для меня опасностей. Одной рукой я держал штурвал, другой придерживался за стекло, чтобы устоять на ногах, но трудно было разглядеть горизонт или берег, не говоря уже о другом судне. По ступенькам поднялась Бет и передала мне спасательный жилет. Пока я его надевал, перехватила штурвал. На шее у нее был бинокль. Под желтым пончо джинсы, резиновые сапоги, оранжевый спасательный жилет. «Ты облачилась в одежду Фредрика?» «Надеюсь, нет. Думаю, это одежда Сондры Уэлс. Немножко жмет». Она добавила, «Я положила карту на стол. Можешь на нее взглянуть». «Ты разбираешься в картах?» «Не очень, а ты?» «Нет проблем. Голубая вода, коричневая суша. Я посмотрю карту попозже». «Я нашла внизу подзарядное устройство». Для мобильного телефона, но самого телефона нет. Да, на малых судах обычно используют мобильные телефоны. Я предпочитаю двустороннее радио, но в нашей ситуации мы не имеем никакой связи. И даже не можем подать сигнала СОС. Я нашла сигнальную ракетницу, сказала она, похлопывая по пончо. Это хорошо, может пригодиться позже.